Четыре. В детском возрасте. Люди видят мир по-разному. Например, родители маленьких детей приходят ко мне и сообщают. «У нашей дочери уже третий раз температура за этот год. Это же ненормально». Звучит так, будто их ребенок страдает загадочным, не поддающимся объяснению и лечению дефектом иммунитета. С другой стороны, это звучит как упрек. «Сделайте уже, наконец, что-нибудь, так больше невозможно». Какое количество инфекций считается нормой? Я согласен, что третья простуда с подъемом температуры у девочки – это ненормально. Но по сравнению с большинством других детей, у нее дела обстоят весьма неплохо. Нормой для детей 3-5 лет считается 5-8, максимум 12 простудных заболеваний с повышением температуры в год. Инфекции, протекающие без температуры или с незначительным повышением, не считаются. 8-12 эпизодов заболеваний – это тяжелая простуда с высокой температурой каждые три недели с октября по март. Наши бабушки и прабабушки легко относились к текущим детским носам. Дети были для них маленькими дикими существами, у которых под носами преимущественно в холодное время года постоянно были сопли, когда прозрачные, когда густые и желтые, как клей-момент. Дети априори считались сопливыми и сопляками, что не давало никакого повода для беспокойства. На сегодняшний день ситуация в корне поменялась. Если ребенок кашлянул во второй раз или швыркнул, а еще хуже, если кашель не прошел и на третий день, родители начинают сильно волноваться. Но со слабостью защитных функций организма частота инфекции не имеет ничего общего. То обстоятельство, что дети часто и быстро заболевают простудами, связано лишь с тем, что их иммунная система не знакома с большим количеством возбудителей, а долговременная иммунологическая память находится в процессе формирования. В первые годы жизни количество клеток памяти, из которых могут развиться защитные T и Би-лимфоциты, невелико. Это приводит к тому, что иммунная система при любом контакте с возбудителем сначала должна запустить распознавательную программу, а затем уже запустить продуцирование защитных клеток. Данный процесс занимает до одной недели. Если маленький ребенок подхватывает одну простуду за другой, это вовсе не означает, что у него слабый иммунитет. Это означает, что его иммунная система очень активно изучает новых возбудителей друг за другом. Чем больше партнеров для такой игры находит иммунная система, тем совершеннее она становится. Самое лучшее место для тренировки иммунитета – детский сад. Во время игры возбудители заболеваний перемещаются от ребенка к ребенку, Таким образом, иммунная система малыша тоже обретает достаточное количество друзей для собственной игры. Но мы не призываем родителей отводить больных и температурящих детей в детский сад для того, чтобы они тренировали иммунитет здоровых детей. Больной ребенок должен оставаться дома и находиться под присмотром родителей. Иммунная система с каждым выполненным заданием становится все более сильной. С возрастом она знакомится с большим количеством возбудителей запоминает их и знает, как обороняться от них, если они встретятся повторно. Если ребенок в очередной раз пришел домой с кашлем и текущим носом, родителям нужно сохранять спокойствие и радоваться, что прилежная иммунная система их чада снова принесла с собой материал для домашнего изучения. К сожалению, подобная реакция родителям не свойственна. Успокаиваются они лишь тогда, когда врач прописывает ребенку антибиотики Им не важно, что антибиотики бесполезны при вирусных инфекциях. При воспалении среднего уха антибиотики также излюбленное средство врачей, особенно если ребенок относится к той небольшой группе детей, которые часто страдают данным заболеванием. В дошкольном возрасте частые эпизоды воспаления среднего уха не имеют ничего общего с дефектами иммунной системы. Среднее ухо зачастую воспаляется в связи с анатомическими особенностями, а иногда потому что аденоиды больше, чем обычно. В подобной ситуации, согласно данным исследований, назначение антибиотиков оправдано лишь в 5-10% случаев. Когда иммунная система взбунтовалась? Аллергии, астма и аутоиммунные заболевания. В детском садике и начальной школе наша адаптивная иммунная система упражняется. Она вступает в борьбу с разными возбудителями, за счет чего становится крепче. У некоторых детей это положительное свойство иммунной системы может иметь теневую сторону, когда иммунитет внезапно и с огромным усердием начинает без разбора атаковать все чужеродное и даже собственный организм. У многих детей аллергическая астма или аллергия на пыльцу развивается в детском саду и в начальной школе. Многие уже с грудничкового возраста страдают атопическим дерматитом. Иногда кажется, что заболевание уже отступило, но ребенок снова начинает кашлять и швыркать, и врач ставит диагноз астма или «аллергия на пыльцу» – полинос. Каждый второй ребенок с атопическим дерматитом в будущем заболевает аллергической астмой или аллергией на пыльцу. У многих детей заболевание развивается при отсутствии предшествующего атопического дерматита. Часто матери недоумевают, но ну, я же долго кормила грудью. На сегодняшний день известно, что материнское молоко в первые месяцы способно частично защитить ребенка от атопического дерматита, но не от аллергической астмы или полиноза. В качестве профилактики эффективны свежий воздух и движение, прежде всего, отказ от курения в квартирах и автомобиле. Благоприятно сказывается и контакт с грязью в лесу, коридоре и по всему дому. В следующие годы ученые нам подробно расскажут, какие компоненты грязи особенно эффективны для предотвращения развития полиноза и астмы. Не исключено, что тогда полезную грязь можно будет приобретать в аптеках. В начальной школе или чуть раньше в дошкольном возрасте может случиться такое, что иммунная система, отлично функционирующая на протяжении длительного времени и отражающая внешние атаки вирусов, бактерий, грибов и других чужеродных агентов, вдруг начинает атаковать ткани собственного организма. Аутоиммунные заболевания могут проявляться в любом органе, любой ткани, от корня волоса до кончиков пальцев. Иногда у одного человека может встречаться несколько аутоиммунных заболеваний. В большинстве случаев целью аутоиммунной атаки является определенный тип клеток, например, тромбоциты или нервные клетки, или определенные клеточные структуры и даже компоненты внеклеточной среды. При некоторых аутоиммунных заболеваниях конкретный объект нападения еще неизвестен. Известно только, что без адекватного лечения иммунная система будет буйствовать до тех пор, пока кажущийся ей чужеродным орган или ткань не будут полностью разрушены. К наиболее часто встречающимся аутоиммунным заболеваниям детского возраста относятся диабет, ревматоидный артрит, Заболевания кишечника, такие как болезнь крона или язвенный колит и заболевания почек, гломерулонефрит и нефротический синдром. Вопреки интенсивным исследованиям, причины аутоиммунных заболеваний до сих пор остаются неизвестными. Но есть уже некоторые объяснения. О них, а также о терапевтических возможностях и прогнозах, мы сообщим в следующих главах. Дети, у которых в первые годы жизни проявляется аутоиммунное заболевание, первонаперво должны научиться грамотно справляться со своим заболеванием, принять собственную заносчивую иммунную систему и внимательно следовать с прописанной терапией. То же самое действует в отношении детей с атопическими болезнями. Если родители, братья, сестры и учителя будут их в этом поддерживать, ребенок через некоторое время смирится со своим заболеванием будет сознательно принимать медикаменты и адаптирует стиль жизни под свой недуг. Часто наблюдаю тенденцию. Дети, которые в первые годы жизни практически жили в моей практике с постоянными инфекциями, самое позднее, после окончания начальной школы, начали появляться лишь на плановое обследование. Несмотря на все причуды иммунной системы, необходимо понимать, что в первые годы жизни ей стоит большого труда выполнять свою работу, расти и заниматься самообразованием. Ярким подтверждением этому является то, что с возрастом наше здоровье становится стабильнее и болеем мы меньше. В пубертатном периоде наш иммунитет становится взрослым. Миллионы болезнетворных агентов продолжают кишеть вокруг нас, но наша сказочная иммунная система не позволяет им вредить нам. В большинстве случаев так происходит всегда. Но если разгорается пандемия, например, свиной гриб, очень вероятно, что нам не удастся отсидеться в стороне. Тогда мы тяжело заболеваем, страдаем и думаем, что наша иммунная система бросила нас в беде. Но это не так. Она всего лишь оказалась незнакома со злобным возбудителем. Если в зимнее время мы начинаем сдавать, это может означать, что мы подцепили банальную простуду. Простуда может на пару дней выкинуть нас из жизни, но затем все приходит в норму, и в течение длительного периода мы остаемся здоровыми, а не заболеваем сразу повторно, как это случалось в детском возрасте. Несколько по-иному обстоят дела с аллергией. Зачастую единственным действенным методом избавления от нее является только гипосенсибилизация, своего рода прививка. Некоторые аутоиммунные заболевания, например, рассеянный склероз или ревматоидный артрит, появляются после пубертатного периода. Эти заболевания больше характерны для женщин. К теме взаимосвязи пола и иммунной системы мы вернемся позже. Защиту от особо опасных возбудителей нам обеспечивают прививки. Некоторые из них, например, прививку против коклюша, дифтерии, столбняка, необходимо повторить во взрослом возрасте. Большинство прививок сохраняют свой защитный эффект на протяжении всей жизни.